если я правильно определила эти роскошные по нашим меркам с пышными юбками и отделанные оборками предметы одежды. Вынула из комода несколько сорочек, кружевные панталоны и чулки. В отличие от одежды, белье выглядело ненадёванным и пахло свежестью, магией не иначе. Но я все же вывесила и его. Мне так было спокойней. Вместо того, чтобы залезть в ванну, снова заглянула в разгромленную аптеку.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 и его поспешное бегство, и нежелание Люции рассказывать подробности. Слишком молод был. Ну, так по молодости и дурости можно много чего натворить. Может, потому на мне и женился, чтобы грехи замаливать. Вот только плоховато получается. Что ж, еще одна причина — держаться от него подальше. Вернувшись в прихожую, я задвинула засов на двери. Вот так. Заклинание, может, и пропустят, а дверь нет.